Караваев. «Это не может быть правдой. Невозможно. Я не могу быть мужем этой странной толстухи, в пристальном взгляде которой читается плохо скрываемое презрение. Не могу. И эти тряпки, которые принесла моя так называемая сестра, они точно не могут быть моими». Подозреваю, что она дралась за них с бомжами и победила в этом неравном бою. Но не силой, а своим феерическим безумием. Ее я ненавижу больше всех. У меня нет семьи. Я это знаю. Я это чувствую. Мне никто не нужен. А что? Хорош! Хмыкнула сестрица в сотый раз, обмакивая в бокал с чаем, уже размокшую до состояния пены, сушку. «Лаш, а лучше-то не было ничего?» Простонала толстуха, рассматривая меня из-под лобья. «Как я его Соне покажу? Он же... Это катастрофа!» «Катастрофа, Люся! Вдовой при живом мужике быть! А это так!» Временные трудности. Все, что у мамочки нашей нашлось Борькинова, притаранила, не капризничай. И так все деньги пульнула. Радостно гаркнула Галафира. Она барахлишка то Борькина все продала. Чем богаты. Сушки у вас дрянь, мягкие чересчур. Сушки у нас нормальные. Рявкнула та, которую Люси зовут. А вот подруги, которым поручить нельзя даже собаку одеть, совсем даже наоборот. Чёрт, у нас ещё и Соня какая-то есть. Собак, что ли? Не зря же эта выдра вспомнила про шавку. Я уставился в бесстрастное зеркало и полностью согласился с притворщицей, которая выдает себя за мою жену. Тут она оказалась права. Дурацкие тренировочные штаны едва доходят мне до колен. Майка белая, покрытая россыпью мелких жёлтых пятен, не прикрывает живота. Покосился на ботинки и содрогнулся, представив, что мне придётся натянуть на ноги эти колодки. Искусственная кожа переломилась пополам, краска местами с них сошла. «Боже, это какой-то адский перформанс!» Со мной в главной роли. «Это что, пранк? Вы просто надо мной издеваетесь?» Прорычал, больше не сдерживаясь, схватил с пола ботинок и запустил его в мирно пьющую чай сестру. «Я понял, вы авантюристки, опоили меня какой-то дрянью и теперь издеваетесь. Где мои документы?» Где фотографии, чёрт вас побери? Люся, где свадебные снимки? Где это всё? Наверное, там же где и твой чемодан? Невозмутимо дёрнула плечом чёртова пышка. Боря, тебя ударили по голове, обокрали. Но даже в этом состоянии ты припёрся домой. У меня есть только свидетельство о браке, и твой Снилс. Да-дам! Поддакнула Глашка. Так, кажется, зовут проклятую мартышку. Вот только, Люся, забыл тебе напомнить, как ты промохал свой чемодан. Зачем ты его жалеешь, Люсь? Он ведь совсем не изменился. Ты, братишка, как тот свин, грязь везде находишь. Видимо, кофор дружки твои попёрли из клуба по интересам. Ты же быстро заводишь новых приятелей, а приползаешь всё равно к этой дурынде. И по голове тебе приложили пустой бутылкой. «И с крепкой мужской дружбы. «Ты сколько там в экспедиции своей шоркался?» «Люсь, сколько?» «Три года. Насупилась так называемая жена. Ладно, хотя она более-менее адекватная. Точнее, три года и семь месяцев. Борь, я тебе куплю завтра нормальную одежду. Что ещё надо?» «Мне надо побриться, принять душ и почистить зубы. Ещё нужны чистые трусы, одеколон, носки». Из смеси мериноса и шёлка. И бутылка бурбона. Приказал я, поддёргивая растянутые трикотаны на бёдрах. — А в рот не плюнуть, аристократ! Вредно поинтересовалась сестра. — Ты там отморозился, что ли? Оглянись вокруг, принц крови. И погрузись в наш мир. И бриться тебе нельзя. Это аллергия. Морда отекает, потом лечить тебя. Обойдёшься без бритвы, люсь! Пусть бороду отращивает, она ему идёт очень. Ты помнишь, как ты любила зимой у него в бороде нос греть?» «Ага», — икнула Люся, и, как мне показалось, уставилась на глашу непонимающим. Я последовал совету наглой девки, оглянулся. «Нет, это точно не мой мир, это всё чужое». Куча безделушек на полочках, фотографий в рамках, которые я не имею желания рассматривать. Какие-то плюшевые собачки, раскиданные по велюровому дивану, цвета взбесившейся моркови. Странный выбор для тетки в цветастом халате. Я сделал шаг. Заинтересовавшись фотографией, стоящей на розовом комоде, украшенном рисованными облаками, и взвыл. В ногу впилась какая-то дрянь. От боли я ослеп, а еще от ярости, заполонившей мозг так, что стало трудно дышать. «Мать вашу!» Взревел, заскакав на одной ножке, как петрушка на веревочке. Ухватил пальцами прилипшую к ступне пластмассу И уставился на маленького радужного единорога, лежащего на моей ладони «Это еще что за хреновина? Вы сектантки, что ли? Поклоняетесь рогатым коням?» Ответить эти дуры не успели Потому что хлопнула входная дверь я напрягся «Сообщник? Точно! Они меня дурманили, а теперь принесут в жертву!» Тело отреагировало молниеносно. Резкий разворот, рывок вперёд. «Мам, я пришла!» Зазвучал звонкий голосок, заставивший меня замереть. «Ба? То есть Лейла? Сказал, что у неё сегодня приём!» «Меня Волька привёз, ну водитель её июшный!» «Ма, ой!» На меня уставились распахнутые синие глаза, обрамлённые ресничками бабочками, такими длинными, что на фарфоровых щёчках тени от них не лежали, порхали. «Соня, ты же ещё день должна была быть у бабушки, и что за слово «еишный»? Нужно говорить её о водитель. Воспитанные девочки должны говорить правильно». Прошептала Люся, и мне показалось, что она сейчас свалится на пол. Девочка не ответила. Она смотрела на меня, раскрыв рот, в котором доставала переднего зуба. Чёрт! У неё мои глаза! И ямочка на одной щеке такая же, как у меня! А ещё аккуратно подстриженная чёлка а отличается по цвету от остальных волос. Это значит, что я и правда нищеброд, живущий в маленькой квартирке с женой, похожей на сдобную булку. У меня чокнутая сестра. И вот это вот беззубое существо, похожее на меня, как зеркальное отражение. Но она мне не нужна. Они все не нужны. Я хочу жить, а не прозябать. Папа! Тихо спросила малышка с надеждой, взглянув на мать. Ма, мое желание исполнилось. А, значит, феи все-таки существуют. А Ба, то есть Лейла, говорила, что это мои глупые фантазии. Ой! Тихо всхлепнула Глашка, зажав руками рот, когда Люся молча кивнула.